«Удивительно, что мы до сих пор еще ни на кого не напали». «Ам, негодяи, трусы, ночью!» — добавил он, вздрагивая. «Так бросить нас! Какая подлость!» «О, да, это возмутительно!» — воскликнула Калетта. «Это не может быть французское судно! Я в этом уверена!» «За это-то мы можем быть спокойны. Летописи наши могут засвидетельствовать». что наши моряки скорее всех других готовы рисковать своей жизнью, чтобы спасти погибающих. Улепитьнуть так и оставить нас гибнуть по их же вине. Как это низко, гадко, бедный капитан Франкер, продолжал Калетта. Он так любил своё судно. А дорогой доктор Ламонт, вздохнул мальчик, о, как бы я хотел знать, что все они живы и здоровы. А Генрих, ты видела, как он защищал выход? Ах, если бы я мог остаться с папой и с ним. Но воли не волей пришлось спуститься. У меня не спросили моего мнения, уверяю тебя. В один миг спустили. Я не успела обпомниться, как мы уже отчалили. Слава богу, воскликнула Калетта. О, Жерар, какое утешение в нашем горе, что мы вместе. Да, это правда. Будь спокойна, моя Калетта. Я тебя не дам в обиду, сказал Жерар, выпрямляясь. А этот тоже моргает своими совиными глазами. Её тоже надо охранять, добавил он с важностью. Что твоя голова всё ещё болит? с заботливостью осведомилась Калетта. Ба, это ничего, пустяк. Надо приспосабливаться к обстоятельствам. Я немного ошеломлен, но это пройдет. И мне нечем сделать тебе перевязку, бедный ты мой мальчик. Ах, как я испугалась, когда увидела тебя там такого бледного и без движения. В обмороке, точно слабую женщину, — сконфузился Жерар. Честное слово, мне кажется, что это со злости, что меня против желания спустили вниз, как узел». Калетт повернулась к клинику, которая только что очнулась от лихорадочного сна. Дрожа от утреннего ветерка, она смотрела своими блезарукими глазами, стараясь узнать, кто её окружает. Она очень обрадовалась, когда увидела Жирара, которого насу дня она так боялась, и узнала, что Мартина и Легуен были здесь. Дети начали так же, как и их спутники, внимательно смотреть на горизонт. поглядывая в то же время на странные костюмы друг друга. Жерар был одет, но без шапки. У Лины не было башмаков, и длинный ульстер, которым ее закрыли, свисал вокруг нее. Калета же успела обуться и не забыла захватить свою шляпу. Глядя на нее в ее голубом костюме, в коротенькой жакетке с капюшоном, нельзя было подумать, что она только что потерпела крушение. счастью Лина нащупала в карманах Ульстера белый шерстяной берет, сложенный вчетверо, и большой шёлковый платок, из которого калетто тотчас же смастерила ей капор, который мог защитить её от палящих лучей солнца. Берет она предназначила Жерару, который был очень доволен, что мог прикрыть голову от нестерпимой жары. Остальные же менее предусмотрительны, чем семейства Массей, были большей частью полуодеты и почти все босиком. Мартина была почти совсем одета. Она уже давно издале поглядывала на своих детей и не могла дольше вытерпеть разлуки с ними. Несмотря на энергичные протесты соседей, она бросилась по узкому проходу лодки, от чего та, конечно, зашаталась. к молодым массеям и с волнением прижала их к своей груди, заливаясь горькими слезами. Ей неохотно освободили место, так как несчастье, вместо того, чтобы сблизить людей, часто портит их характер. Но не придавая значения ворчанию своих сотоварищей, она расчистила себе порядочное местечко и, И, обняв одной рукой Калету другой Лину, во весь рот улыбнулась Жерару, дружественно кивнула головой Легу и Ену и стала сравнительно спокойно ожидать хода дальнейших событий.